Глава семнадцатая. «Дело в том», – протянул я, держа в руках миниатюрную дверцу, – «что... что... что...» – не выдержала могиня. «А вот что!» – выпалил я, чувствуя себя идиотом. К счастью, в этот момент из дома, стоящего напротив бывшей свалки, вышел тщедушный мужичок с малярной кистью на плече. «Вот посмотрите на него, госпожа Ульяна!» «И что я должна увидеть в этом маляре?» «Скажите, что, по-вашему, он делает?» «Хм». Магиня задумчиво посмотрела на начавшего красить стену мужичка. «Действительно, что он делает?» «Он красит стену госпожа Ульяна». «О боже, что я несу! Еще пару минут, и мне дадут ачивку, капитан Очевидность». «Так, нужно срочно исправлять ситуацию. А знаете почему?» «Почему?» – подозрительно уточнила Магиня. Из-за безграничного к вам уважения. «Да», — скептически подняла бровь Ульяна. "Несомненно", заверил я ее, и принялся лить в уши, ну, скажем, мёд. Их впечатлило, что вы не отгораживаетесь калитками от простого народа, что ваша сила настолько высока, что вам нет нужды прятаться за дверями. "Точно?" недоверчиво уточнила Ульяна, посмотрев на солидный двухметровый забор. «Абсолютно! Что же до стен простой народ понимает, что таким образом вы не себя защищаете, а оберегаете их покой?» «Это как?» — против воли заинтересовалась Магиня. «Вдруг эксперимент пойдет не так, и огненный шторм вырвется из башни? Или вдруг зелье взорвется, и волна пламени покатится на соседей, а тут раз и стена?» «Мои зелья не взрываются», — машинально ответила Ульяна по-новому взглянув на опоясывающую башню-стену. «Ну, почти. Но как же быть с калиткой?» «Нет калитки — нет проблемы», — предложил я. «Вы открыты народу. Единственное, куда вы никого и никогда не пустите, пусть будет ваше сердце». «А башня?» — нахмурилась Ульяна. «Я не хочу, чтобы по моей башне разгуливали сельские мужики». «Кто ж в здравом уме в башню волшебницы сунется?» — делано удивился я да еще и такой могущественный. Ну а ежели найдется такой дурачок, спалите его и все, делов-то. А если суд? Так защита частной собственности раз, нарушение пожарной безопасности 2 вам еще и благодарность вынесут. Вы в каких отношениях с мэром? магини молча поморщилась. Ну или не вынесут, тут же переобулся я. Хм... Ульяна уставилась на орудующего кистью маляра и замолчала. Я не стал мешать ее мыслям, надеясь в глубине души, что калитка забудется, а если нет, то в задании же было сказано решить проблему. Вот я ее и решил, творчески. «А что ты, Алекс, — говорил про сердце? — внезапно спросила Магеня, заглянув своими карими глазами мне прямо в душу. «Что оно занято?» — хрипло произнес я, по наитию протягивая миниатюрную калитку. «Это вам!» «Постой!» — Ульянов смотрелась в рисунок. «Это же я!» «Вы!» — согласился я, вкладывая поделку в ее руки. Стоило калитке коснуться ее ладони, как стальные прутья вспыхнули огнем, и пламенная девушка призывно затанцевала. «Вот это Викула! Вот это мастер!» а я ему золотой словно бродяге кинул. Вот единственная калитка, которая достойна девушке вашей красоты, Ульяна. В этот раз я нисколько не покривил душой. Магинии вправду выглядела чертовски здорово. Красивая, нежная, а ее лучистые глаза, сияющие чем-то неземным, точь-в-точь, точь, как у толстовской княжны Марии. На мгновение она даже затмила образ Марины. Я, девушка смущенно отвела взгляд и прижала медальон в виде калитки к груди. Я согласна. Эм, не понял, мелькнула тревожная мысль, но было уже поздно. Внимание, репутация с госпожой Ульяной изменилась с уважения на восхищение. А еще я шагнул назад, избавляясь от искушения поцеловать девушку. А еще калитки нет от того, что на нее было наложено смертельное проклятие и вам очень повезло, что вы весь месяц просидели в башне». «Что?» — мечтательное настроение в раз сменилось вспышкой огненной ярости. «Проклятие смерти? Что с калиткой?» Рассыпалась в труху, стоило мне к ней прикоснуться. Тут же ответил я с трудом, удерживаясь от желания вытянуться в струнку. «Кузнец Викула?» «Он здесь при гневно взглянула на меня Ульяна, чьи рыжие волосы превратились в языки пламени. «Я заказал у него калитку», – затараторил я помимо своей воли, выкладывая всё подчистую. Но он вместо нормальной дверцы сделал миниатюрную, надеюсь что я закачу истерику. «А ты?» – а я забрал артефакт и кинул ему монетку за труды. «Монетку?» – уточнила Ульяна. «Да. За труды? Именно». Надеюсь, хоть не медяк, настроение девушки стремительно поменялось в лучшую сторону. «Как можно?» Я постарался галантно усмехнуться. «Золотой!» Ульяна с прищуром на меня посмотрела и неожиданно расхохоталась. «Ох, Викула! Ох, дурень! Сам себя обманул! Думал, поди, что ты откажешься, и он себе артефакты из метеоритной стали оставит. Ой, не могу, сам себя обдурил!» Вот он и сказал, что на калитке проклятие висело. Продолжил я, дождавшись, когда Ульяна перестанет смеяться. Говорит, повезло, что за столько времени выдохлось Значит, калитка не зря покосилась, пробормотала Ульяна себе под нос и посмотрела на меня. «Алекс, спасибо тебе, что помог привести дом в надлежащий вид». Протереть пыль – выполнено. Вымыть полы – выполнено. Смазать петли – выполнено. Выполыть сорняки – выполнено. Избавиться от несанкционированной свалки выполнено. Решить проблему с калиткой выполнено. Внимание, задание уборка выполнено. Тот, кто это затеял, не остановится, уверенно сказала девушка, глядя на меня. А значит, тебе нужно быть осторожнее. Внимание, Ульяна Яркая предлагает вам обучиться сопротивлению магии. Я хотела пойти с тобой, но сейчас... «Ни слова больше», — я прервал Ульяну на полуслове «Я найду этого латентного убийцу и заслуженно покараю его за то, что он посмел сделать, и поиском его займусь вот прямо сейчас». фу аж скулы сводит от влитого в речь пафоса, но Ули, похоже, нравится. Не зря, ой, не зря у нее в книжном шкафу стоят рыцарские романы в одном ряду с книгами «Необитаемый остров Делакруза» и «Красниковский папирус любви». А вот то, что сейчас Уля ни за какие ковришки не покинет свою башню, конечно, минус. Сегодня вечером она бы пригодилась. Ну да ладно. Наскоро откланившись, я выскользнул за пределы башни и перевел дух. С Ульяны сталось бы меня задержать еще на пару часов, пообщаться насчет исследований или показать процесс приготовления зелья удачи. Кстати, удача бы мне не помешала. Вообще, характеристика, конечно, спорная. Ну что такое везение? Как его математически просчитать? С другой стороны, как по-другому увеличивать шанс критического урона, вероятность найти тайник или обнаружить клад? Да и сегодня вечером мне без нее не обойтись. Хм, до вечера еще долго, а светиться в городе мне сейчас не стоит. Спать не хочу, да мне и не надо, такой вот скрытый бонус за кому. Точнее, в сутки для отдыха хватает одного часа, И это, к слову, один из краеугольных камней моего плана. Это я сейчас социализируюсь, а когда придет время фарма, обязательно вырвусь вперед. Ладно, посмотрим, что у меня в инвентаре. Два кольца, пряжка, рапира, свиток, перо-рух, черная метка, чтоб ее. Капкан, ошейник питомца, лукошка волчанки, разрешение на строительство дома, бутыль с оливковым маслом, затычки для ушей зелия сладкого яда и части составного артефакта, пояс, заколка и ожерелье. В кармане 28 золотых, не густо, но ничего, получу уровень, система подкинет целую сотню золотых кругляшей. Ну а раз в городе мне пока что делать нечего, пойду до лесу прогуляюсь, заодно, глядишь, травок соберу и квест Ульянин закрою. При мысли о кореглазой красавице в груди приятно заныло. Какого черта? то бегу от нее как ошпаренный, то скучаю. Или артефакт составной так действует. Если да, то нужно от него срочно избавляться. Спланировав ближайшие действия, я направился к северным воротам. Пока шел, любовался растущим городом и славянским колоритом, который во время первой экскурсии я как-то и не заметил. Разберусь с квестом знахарки, обязательно зайду в храм. Речь местных деталей их одежды дубовые избы и деревянные дворцы, все указывало на то, что я попал в славянский кластер. Срочно нужно повысить уровень своего аккаунта. Мне жизненно необходим форум. Вдруг мое предположение о кластере неверно, и МВ полностью заточен под славянство. Хотя брат просил обойтись без гайдов. Обещаю, после выполнения квеста зайду в храм. Чем черт не шутит, вдруг получится избавиться от черной метки. Пока размышляла не заметил, как вышел к воротам, где дежурил все тот же стражник. «Кажется, путята?» «Да, точно путята. С ним у меня, кстати, уважение. А значит, можно попробовать взять квест». Не дойдя до ворот дюжину шагов, я расправил плечи, выпятил грудь колесом и старательно чеканья шаг приблизился к покосившемуся на меня стражнику. «Здравия желаю, десятник путята!» — гаркнул от души, да еще и каблуками щелкнуть постарался. Щелчок не получился, но мой ор стражник оценил. «Чего орешь, Алекс?» — стражник, повышенный моей щедрой рукой до десятника, приосанился и расправил плечи. «Рано еще, не буди народ!» «Виноват, десятник путята!» — тут же повинился я и, шагнув поближе, посмотрел на виднеющийся на холме лес, откуда доносился тоскливый волчевой. — Воют. — Воют, — скривился стражник. — Того и гляди, до городских стен шастать начнут. — Помочь? — А помоги, — прищурился путята. — Хлебковат ты, правда, но троих завалить же сумел? — Сумел, согласился я и тут же закинул удочку. — Ну а если уважаемый десятник поделится своим опытом, так и целый десяток завалю. — Хороший ты парень, Алекс, — задумчиво протянул стражник. «Но кто ж тебе фамильные секреты выкладывать-то будет?» «Десятник путята. Я сделал вид, что поднял что-то с земли. А это случайно не у вас золотой упал?» «Дык», — на секунду задумался стражник. «Я вроде три золотых ронял». «Ну не знаю», — я огорченно цыкнул языком. «Я только два вижу». «Давай сюда», — не стал спорить путята. Как только мой кошель опустел, а кошель стражника наоборот пополнился на две монеты, Путята прислонил копье к стене и достал из ножен меч. «Смотри, Алекс!» — меч в руках стражника превратился в сверкающий круг. Это движение называется «Солнечный круг». Отлично подходит для защиты против копейщиков. А это меч в его руках превратился в гибкую змею. «Жало осы». Удар получается не очень сильный, зато почти любую защиту сможешь пройти. Запомнил? Запомнил, кивнул я, повторяя показанные финты. Внимание, владение мечом повышено на 10, текущий уровень 33. Молодец, кивнул Путята, вот теперь точно готов к заданию. Внимание, получено задание «Прорядить популяцию волков в лесу». Принесите стражнику путяти минимум 10 волчьих когтей. Награда – метательный кинжал. Качество зависит от количества ингредиентов. Довольно улыбнувшись, я потратил некоторое время, чтобы скрыть второстепенные уведомления и принял задание. Готовьте шкуры серые, Алексайс идет фармить лес.